Райан сидит на крыльце, а я обхожу владения. Это самая окраина поселения, и сюда никто не ходит. Вокруг нетрунутый снег, на который не ступала нога человека. Следы только наши, с дороги до барака и мои вокруг. Солнце высоко. Задираю голову в небо. Какие УСБ ресурсы? Следят ли за проклятыми, видя их точками на экране? или снимают на камеру с приближением, и мне стоит всего лишь помахать рукой и примчиться эскорт. Глупо, но все-таки машу в небо, предварительно оглянувшись. Вряд ли это подействует, но лучше перепробовать все. Мне неспокойно. Кажется, что чувствую на себе взгляд. Нервно верчусь, всматриваясь снежные просторы и темные силуэты бараков вдали. Никого. Чёртова паранойя! Обойдя здание в очередной раз, останавливаюсь возле крыльца. — Ты никого не видел? — спрашиваю. Кэссиди качает головой. — Кроме того мужика с рюкзаком никого. А что? Тревожится, смотрит по сторонам. — Ты видел кого-то подозрительного? — хмыкаю. — Пожалуй, мы тут самые подозрительные. Райан криво улыбается, соглашаясь. Переминаюсь с ноги на ногу. Попросить фонарь? Что сказать? Правду или соврать? Правду. «Райан, мне нужно вызвать связного и убедить его не брать вас прямо сейчас, а позволить увязнуть во всем этом дерьме поглубже». «Очень смешно. Мне хочется верить Кэссиди и не думаю, что он связан с терактами». Но у меня также нет ни единого доказательства, что не связан, или, по крайней мере, не в курсе. Все слова. Когда долго находишься в одиночестве, очень хочется кому-то довериться. Но чем дольше это одиночество, тем меньше веры людям. Ты так на меня смотришь, будто решаешь, привежу я тебя сейчас или чуть попозже, усмехается Кэссиди, но глаза серьезные. Теперь у меня все на лице написано. Черт. Позже? Неудачно шучу. Как заслужишь? Кажется, разозлился. И вдруг вопрос. Не веришь? Понимаю, вопрос не относится к предыдущей фразе. Не верю. Отвечаю серьезно и искренне. Знал бы ты, как хочу верить. Но не верю. Я никому не верю. Разве ты нет? «Ну, пауза. Я предпочитаю не бросаться словами никому и никогда по обстоятельствам», — ловит мой взгляд. «Ты уже несколько дней как на иголках. Если тебе есть что сказать, говори». «Вот так, коротко и прямо. Я все же не верю, но как я хочу верить? Сейчас или никогда? Подхожу ближе». Снова смотрю по сторонам и понижаю голос, чтобы нас точно никто не услышал. «Райан, мы идем к границе Верхнего мира?» «Вероятно. Ты знаешь, зачем?» «Нет». «Вот так. Ты либо веришь, либо нет. Но сейчас мне не кажется, что он врет. Во рту пересыхает. И если скажу то, что собираюсь сказать, назад не отмотать». Сейчас или никогда. СБ отслеживает наше перемещение. Решаюсь. Нам не дадут подойти близко к границе. Лицо Кэсседи меняется, вытягивается, бледнеет. «Перебьют?» — спрашивает серьезно. «Не знаю», — признаюсь. «Коэна будут брать живым, это точно». Райан матерится в полголоса и отворачивается. Достает сигарету из полупустой пачки. Закуривает. Молчим несколько минут. Зачем ты мне это говоришь? Предлагаешь помолиться перед смертью? Или смотаться от проклятых, пока не поздно? Интересное предположение. Затем, что я хочу убедить их этого не делать. И мне нужна помощь. Какая? Тон становится деловым. Я подам сигнал и вызову связного. Как буду убеждать, не знаю, разберусь. Но чтобы подать сигнал, мне нужен фонарь. Вечернее дежурство и напарник, который прикроет. Ну вот и все, карты раскрыты. Моя голова лежит у Райана на блюде. Предлагаешь мне придать банду? Его глаза превращаются в щелки. Ты предал банду еще тогда, когда не сдал меня. Говорю жестко. Или сдай теперь, или помоги. Райан воздевает глаза к небу. Умник, ты откуда такой наглый на мою голову? Звучит вполне безобидно. Говорят, наглость — второе счастье. Говорю осторожно. Тогда у тебя счастье выше крыши. Огрызается, выдыхает, отбрасывает сигарету. Если хочешь помощи, говори, зачем С.Б. Коэн. Облизываю пересохшие губы. Зря. больно Помоги мне, и я все расскажу. Обещаю. Если захочешь, можешь даже пойти со мной на встречу со связным. Всю жизнь мечтал. Бормочет. Подхожу и тоже устраиваюсь на ступени крыльца. Молчу, и Кэссади тоже. Тишина зловеща. По крайней мере, для меня. «Хорошо», — решает Райан, — «я тебе помогу, но ты мне все расскажешь. Все, от начала до конца». «Обещаю. Если он правда не сдаст меня в этот раз, у меня не будет причин ему не верить». «Верить? Какое сложное слово!» «Вот и отлично!» Кэссиди встает и поднимается по ступенькам. «Ты куда?» — теряюсь. «Фонарик тебе принесу, пока все спят». Отвечает, как ни в чем не бывало. «Он на самом дне рюкзака. Не хочу рыться при Фредди». Отупело киваю. «Так просто?» Райан осторожно приоткрывает дверь, чтобы она не заскрипела и не перебудила проклятых, и исчезает внутри. Сижу на крыльце, обхватив себя руками. Ну вот и всё. Сердце глухо ухает в груди и замирает. Кто тянул меня за язык? Веришь, не веришь? Кэссиди же только что заставил меня почти во всем признаться. Развел, как ребенка. Весь такой хороший и заботливый. Он же только что получил информацию, которую пытался добиться всё это время. Сейчас он разбудит Коэна, сообщит ему то, что вызнал. Они прикончат меня и изменят маршрут. СБ подумает, что проклятые не идут наверх и не станут ничего предпринимать. Конечно же, ведь все так просто. Становится трудно дышать. Вот оно. Никому нельзя верить, если хочешь выжить, верь только себе. Вскакивая с крыльца, уже не сомневаясь в своей теории. За фонариком он пошел, как бы не так. Сейчас они выйдут вместе с Коином и устроят костер из меня в качестве ресурса для растопки. Оглядываюсь вокруг, никого, тишина. Вокруг по колено снега, бежать куда? Некуда и некому, проигрывать надо уметь. Замираю, дышу глубоко, чтобы успокоиться и мыслить трезво. Провалить задание СБ — это конец, потому что жить мне больше незачем. Но свою жизнь я не продам без борьбы. Взлетаю по ступенькам, стою сбоку от двери, вынимаю из кармана нож и раскрываю его. Слышу внутри шаги. Кто-то идет к двери медленно и осторожно. Конечно, не хотят меня спугнуть. Дверь открывается, делаю рывок. Мою руку больно выворачивают, заставляя выронить нож. Он падает рядом с крыльцом и исчезает в сугробе. Лечу следом. Мгновение, и лежу лицом в снегу. Трудно дышать. А на меня наваливается кто-то тяжелый, упирающийся коленом мне в спину. — Ты сбрендил? — слышу над ухом голос Кэссиди. Дергаюсь, селись ответить, но стоит открыть рот, он забивается снегом. Задыхаюсь, снова дергаюсь, пытаясь вырваться, но меня держат крепко. Замираю. Силой ничего не добьюсь, потому что противник сильнее. Успокоился? Голос уже ровный. Угу. Учу. Захват тут же расслабляется. Райан отпускает и слезает с меня. Неловко поднимаюсь. Тру рукавом глаза и отплевываюсь. Губа снова треснула, по подбородку течет кровь. «Ну и видок», — комментирует Кэссиди, достает из кармана кусок ткани и протягивает. «На, зажми». Беру, прикладываю к губе, смотрю на Райана волка И только теперь понимаю, что он один. За его спиной не столпились проклятые, не вышел венциносный Коэн. Готовый карать предателя. Никого. Все так же, как и час назад. Только я, Кэссиди и Снег. Райан тоже оглядывается на дверь. «Твою счастье, никто не проснулся!» Язвит. «А теперь я хочу знать, что это было!» Наконец полностью выбираюсь из сугроба, отряхиваясь. «Так, реакцию проверял. Бормочу, натягивая кепку на глаза» отворачиваюсь. Так мучительно стыдно мне не было никогда в жизни. Кэссиди молчит, ждет, что я еще что-то скажу, но нечего. Мне только что удалось придумать теорию заговора, обвинить во всем Райана, а заодно распрощаться с жизнью. Кэссиди делает шаг в сторону, опускает руку в снег и достает мой нож. Складывает и протягивает мне. Держи, это твое. Молча принимаю и убираю в карман. И это тоже забирай. В мою открытую ладонь ложится тот самый миниатюрный фонарик, с которым он изучал в темноте раны Гвен. Это как пощечина. Удар по лицу. И куда более болезненный, чем тот, который подарил мне на днях главарь. Он ходил за фонарем. Повисает молчание. «Знаю, что Кэссиди прекрасно понял причину моего поступка, но извиниться не могу. Я тебя не предам», — вдруг тихо произносит Райан. «Ты сам сказал, если не сдал тогда, не сдам и сейчас. Не надо ждать от меня, нажав спину». «Легко сказать не ждать». «Ладно», — решает он, видя, что я еще не в себе. Пойду-пройдусь вокруг, осмотрюсь. Снег скрипит под его ногами, А я так и стою с фонариком в руке. Я тебя не предам, Так и стучит на батом в голове. Черт тебя дери, Кэссиди! Кажется, я тебе верю.